Глава вторая. Почему, почему все это свалилось на меня? Я смотрела в темный потолок комнаты. После долгого разговора с родственниками я четко поняла несколько вещей. Я в другом мире. Мир этот обладает магией. Мой род считают отверженным, а еще я умираю. Тот самый зуд и жар, что так долго меня тревожили, оказались проклятым даром. Род Фрей обладал двумя магиями, огненной и тёмной. Некогда моя матушка приняла сторону второго дара и предала корону, ступив на путь служения хаосу. Толком мне не объяснили, что за хаос и почему те, кто обладал его даром, считались предателями но всех приверженцев темной стихии уничтожили, а близких родственников лишили титулов и имени и отправили в ссылку. Встретившая меня семья оказалась из числа сыльных. Дом, в который я попала, находился в некой сельской глуши за сотни километров от столицы. Ехать туда нужно было несколько дней. А магии родственники пользоваться не могут, так как у них запрет на любое магическое воздействие. Но запрет не самое страшное. Страшно то, «Что происходит со мной?» Когда король узнал о том, что у хаоса появились служители, первое, что он сделал, наложил печать на всех носителей темного дара и их детей. Ходили слухи, что служители хаоса нашли способ снять с себя королевскую печать, но не успели. В тот самый день, когда служители хаоса назначили встречу в тайном замке и собирались сделать ритуал по снятию печати, они были преданы. В замок ворвалась стража с самим королем. Все были убиты, а я пропала. Сначала Арктур и Жозефина надеялись, что моя матушка просто не взяла меня с собой и оставила у кого-то из родственников или соседей. Они обошли всех. Потом начали обвешивать город объявлениями о пропаже племянницы. А позже состоялся суд, И брат мамы вместе с семьей были отправлены в глушь с запретом покидать пределы селения, в которое их сослали. Жозефина долго рассматривала мою спину. Вздохнула сочувственно. «В обмороке падаешь?» «Да». «Голова кружится?» «Да». «Внутри все горит?» «Да». «Она сжирает тебя, твоя магия». «Дар растет вместе с тобой, и ему нет выхода». «Он запечатан». «Прости, меня, я ничем не могу тебе помочь. Даже облегчить твои страдания не в моих силах. Нам под страхом смерти запрещено использовать магию». Я судорожно сглотнула. Кружечка с зеленым чаем в моих руках вздрогнула. Мы сидели в небольшой столовой. На невысоком столе стояла вазочка с печеньем и варенье. Небогатый ужин. Жозефина старалась быть вежливой хозяйкой, но во всем вокруг виделся крайний недостаток средств хотя меня это сейчас волновало в последнюю очередь. «Я умру?» «Да, Миа, ты умрешь». Она сказала это с сожалением, но без жалости. Я ее понимала. Свалилась на голову давно потерянная племянница, да еще и умирающая, а они сами едва концы с концами сводят. «Мне нужно...» Я не могла сказать. В горле от горечи и обиды образовался спазм. Тетушка, понимающе кивнула. «Я провожу в комнату». «Сейчас тебе нужно побыть одной и подумать». Она подала мне руку и помогла подняться. Больше мы ни словом не обмолвились до самой комнаты. Та оказалась маленькой, темной, с небольшим шкафом и узкой кроватью, той самой, на которой я теперь и лежала. Ворочилась из стороны в сторону, не в силах уснуть, глотала слезы бессилия, бегущие из моих глаз. «Почему это случилось со мной? И когда? В самый счастливый день моей жизни!» «А ведь я строила планы, мечтала о семье, детях, хотела собаку завести. Все прахом. В одночасье для меня все закончилось. Свои последние дни я проживу здесь, среди незнакомых мне родственников у черта на куличках, в чужом мире. Как же мне было горько и обидно. Я шептала имя Влада и умоляла богов закончить враз раз мое существование или вернуть обратно в мой мир». Куда как приятнее помирать в окружении тех, кого знаешь и любишь. Я порывисто села. А как же мама и папа? Ведь в моем мире у меня была семья и младшая сестра. Правда, я всегда удивлялась, что мы совершенно не похожи, но... Это моя семья. Они потеряли меня и сейчас ищут. Я лишь представить могла их горе и панику. Исчезла их дочь. А я ничего не могу сделать шмыгнула носом и, рыдая, уткнулась лицом в подушку. Утро встретило меня с опухшим лицом и совершенно разбитую. Я вяло поднялась. На столике у кровати стояли миска и кувшин с водой. Не нужно было гадать, для чего все это. На спинке кровати лежало платье. Я поднялась, налила из кувшина в миску воды, сполоснула лицо, надела платье. В дверке шкафа напротив кровати было зеркало. Я покрутилась, рассматривая себя. Платье было не новым, но чистеньким и вполне милым. Сдержанного зеленого цвета. Целомудренный вырез на груди с белыми кружевами. С длинными рукавами. Юбка в пол. По подолу кружева. Я даже улыбнулась, видя себя впервые в подобном одеянии. Обувь стояла тут же у шкафа. Вот она была новая. Две пары черная и белая. Мягкие туфли с завязками и небольшим каблучком. Видимо, Жозефина постаралась, пока я спала. Размер был мне немного великоват, но вполне сносно. Я заколола волосы невидимками и вышла. Спустилась на первый этаж. Прошла туда, где мы вчера ужинали, и вошла. За круглым столом сидели уже знакомые мне тетушка Жозефина и дядя Арктур. Рядом с ними две девушки. Обе симпатичные. Одна с каштановыми волосами, вторая с русами. Зато у обеих одинаково изумительные серые глаза, похожие на грозовое небо. Последняя, видимо, отличительная черта рода. Девушки с интересом на меня смотрели. Та, что с русыми волосами, улыбнулась. «Кэти!» — старшая дочь. Пеги, младшая дочь. Тут же поспешила назваться и вторая. «Оксана!» — привычно представилась я и тут же спохватилась. «Мия!» — присаживайся, Мия!» Улыбнулась мне Жозефина, указывая на стул рядом с девушками. «У нас здесь не слишком требовательны к этикету». Она подтянула к себе тарелку с тостами и ловко положила мне. Взялась за чайничек. «Я сама» — выхватила его из рук тетушки, налила себе в кружку. Женщина вздохнула. «На прислугу не хватает, доход в этой глуши у нас совсем маленький». Я понятливо кивнула, хотя даже представить не могла, чем можно зарабатывать здесь. Одеваясь, я несколько раз выглядывала в окно. Деревенька была значительно дальше домика Фрей. Видимо, семьи сторонились, и они решили не наживать себе лишних врагов, поселившись отдаленно. Но даже то, что я видела, могло вызвать лишь недоумение. Деревня, если так можно было назвать селение, состояла из пары десятков домов. Низеньких, бревенчатых, с косыми крышами. После недавнего дождя извилистая тропа, ведущая к деревне, Выходила на грязевую аллею. Шишки, ухабы, колдобины. Да, такое захолустье еще поискать. И все же тетушка старалась держать спину и гордо взирала на своих дочерей. Катя, следи за осанкой, не горбись над тарелкой. Пеги, перестань дурачиться за столом. Арктур, скажи своим дочерям, что непристойно так вести себя. Ее строгие окрики совсем не волновали дядюшку. Он сидел, глядя в раскрытую газету и не принимая участия в воспитании. «А правда, что ты из другого мира?» С любопытным блеском в глазах спросила Кэти. «Там все-все по-другому», — подключилась Пегги. «А расскажи, как там, в другом мире?» «Девушки», — урезонила их мать. «Позвольте, мне спокойно позавтракать, а после будете разговаривать». Однако разговоры после у нас не получилось. Едва мы закончили завтрак, как посреди столовой расплылась пентаграмма. Из нее поднялся серый столб. Откуда вышел представительного вида мужчина? Бакенбарды, светло-синие глаза, напоминающие мне видом совины и такие же круглые. Мужчина был в белой рубашке и камзоле. Штаны заправлены в высокие сапоги с завернутыми голенищами. Он бегло окинул взглядом столовую, и остановился на замерших при его виде дядюшке и тетушке. «Господин и госпожа Фрей, я так полагаю?» Арктур уронил газету на стол. Жозефина растерянно кивнула. Судя по их реакции, они узнали пришедшего. Пегги и Кетти смотрели на внезапного визитера с интересом. И только я с непониманием. Тот расплылся в дежурной улыбке. «Глубоко извиняюсь за столь неожиданный визит», «Но у меня срочное письмо, чите Фрей!» Он протянул запечатанное вензелем послание. «Пегги!» — севшим голосом произнесла тетушка. «Подай мне!» Дрожащими руками она вскрыла конверт и вытащила из него исписанный размашистым почерком лист бумаги. Несколько минут пристально читала, после чего передала письмо супругу. Он погрузился в чтение. Едва дочитал, как они напряженно переглянулись. «Ваша светлость!» Закатив под глаза, начала Жозефина. Он отмахнулся. «Ох, не нужно этих титулов. Мне вполне хватит советник Клойд. В конце концов, когда-то наши семьи были в хороших отношениях». «Советник Клойд», — выдохнул. тетушка, грациозно поднялась. «Я бы попросила вас пройти с нами в кабинет и там обсудить письмо Его Величества». Он кивнул и вместе с тетушкой и дядюшкой покинул столовую. «Что происходит?» Спросила я, проводив визитера взглядом. Пегги закатила глаза. «У него на мундире эмблема рода Кэл. И мама назвала его герцогом». Я пожала плечами. Для меня были незнакомы как эмблемы, так и титул герцога. Кто такие Кэл? На мундир я и вовсе не смотрела. Я вообще на советника глаза не поднимала. А все потому, что он не спускал с меня пронзительного взгляда. Такого, от которого хотелось срочно сбежать из столовой. И чем любопытно я его так заинтересовала? Предчувствие ледяной волной окатило меня. Не Невесть сколько лет семья Фрей живет практически отшельниками, а после моего появления сам советник появился. «Это нормально, что к вам в столовую вваливается советник?» «Он не просто советник», — округлила глаза Кэти. «Он советник самого короля Кэла и его двоюродный брат». Она смущенно опустила глаза. «Очень симпатичный мужчина!» «Это ты просто симпатичных не видела!» хмыкнула Пегги и, схватив со стола булочку, сунула в рот. «Можно подумать, ты у нас ценительница мужской красоты!» в ответ фыркнула Кэти, и обе засмеялись. «Честно, у нас здесь редко, когда бывают гости!» улыбаясь, ответила на мой вопрос Пегги. «А вернее, никогда!» произнесла Кэти без нотки сожаления. И тут же поинтересовалась. «А ты как думаешь?» «Герцог Клойд симпатичный?» Я так не думала. Мало того, веселый спор сестер заставил меня снова вспомнить, что дома у меня остался жених. Я с трудом проглотила вставший в горле ком и постаралась улыбнуться. Девушки, учитывая их затворнический образ жизни, попросту не способны были понять, что уважаемый советник совсем не подходит им хотя бы по возрасту. Пегги и Кэти ему в дочери годились, если не во внучке. Да и красотой мужчина не блистал. Дверь в столовую распахнулась. Заглянула горничная. Девушка полненькая в коричневом платье и фартуке. На меня посмотрела строго. «Вы закончили?» «Я уберу». Кати и Пегги встали. Я тоже поднялась. Девушка спешно начала собирать посуду. А я направилась в свою комнату. По пути меня догнала Жозефина. Мия, по ее раскрасневшемуся лицу, можно было сказать, что произошло нечто волнительное. «Идем со мной». Ох, а я так надеялась, что меня приход советника не касается. И без него настроение хуже некуда. Плакать после ночи не могла, уже все выплакала, До сих пор в глазах, как песок насыпан. Каяться? За что? Спрашивать у Бога, почему? Ответа не находилось. Требовать? У кого? У родственников, которые сами оказались в ситуации малозавидной? Разве они виноваты, что кто-то свыше решил и не посчитал нужным поинтересоваться? Хочет ли кто из нас такие изменения в жизни? А после того, как узнала, что мне все одна дорога, смерть, руки вовсе опустились. Одного хотелось быть дома. Если уж и умирать, то в кругу близких мне людей. Посмотреть им последний раз в глаза. Сказать, как я их люблю. Горько от того, что меня и этого лишили. Мы вошли в кабинет. Так я восприняла комнату. Здесь были стол и шкаф с книгами. секретарь у окна, пар кресел. В одном из них сидел советник Клойд. Он с интересом на меня посмотрел, едва я вошла. «Мадемуазель Миафрей, представила меня Жозефина. Я не знаю, что в таких случаях делают, просто кивнула, вызвав неодобрение на лице тетушки. «Пусть. Мне все равно, как они здесь отнесутся к моей неделикатности. Я в гости, не напрашивалась». Дядюшка, находившийся за столом, постарался сгладить ситуацию. Племянница только прибыла, и она совсем не обучена этикету. Тут же торопливо добавил. «Мы это исправим». «Конечно-конечно», — словно болванчик закивал герцог. «Что вы стоите, милая Мия? Проходите». Я прошла и села в кресло. Жозефина продолжала стоять у входа, нервно теребя пальцы. «Мадемуазель Мия, надеюсь, ваша тетя и дядя...» «Немного ввели вас в курс ваших дел?» Я молчаливо кивнула, еще не понимая, чего от меня хотят. Лицо советника расплылось в наигранной улыбке. Дело в том, что в сезон благословения светлой богини в королевстве Мэрион всегда проводится отбор девушек в невесты. В этом году в отборе будут участвовать несколько представителей очень знатных родов. Это особая честь для такого мероприятия. Король – Узнав о вашем возвращении, приглашает вас на отбор в качестве претендентки». Я нахмурилась. «Как-то поразительно быстро у них связь работает». Поднялась. «Мне сейчас как раз о женихах и отборах думать осталось. Советник все больше раздражал. Пришлось сцепить руки, чтобы не показать, насколько меня возмутило его предложение. «Извините, должна отказать. У меня есть жених» и я намереваюсь сделать все, чтобы вернуться к нему, — произнесла доломоты в горле холодным тоном. Мало того, насколько я понимаю, наш род отверженный. С чего бы королю вдруг желать видеть меня в претендентках у знатных семей? Или вы что-то не договариваете, господин советник?» Последние слова я едва выдавила, напоровшись на умоляющий взгляд тетушки. Советник нервно откашлялся. «Мадемуазель Мия!» Не стоит так резко реагировать. Мне понятно ваше настроение, но... То, что было разрушено, не стоит ворошить. Его Величество искренне сожалеет о горячем поступке своего отца. Выйдя замуж за сына знатной семьи, вы сможете вернуть, если не бывший титул своей семьи, то другой и положение в обществе. Поверьте или спросите ваших родственников, Быть маркизой, графиней, в худшем случае баронессой в нашем мире куда лучше, чем простой селянкой в богом забытом поместье. Я стояла, не сводя взгляда с тетушки. У меня от всего происходящего в ушах звон начался. Что они все от меня хотят? Я же смертница, не сегодня, завтра. Оставьте в покое. Раз уж домой я не могу попасть, то хотя бы дайте спокойно умереть. «Что вам от меня надо? Как же хотелось все это выкрикнуть в лицо советника!» Я с трудом проглотила дрожащие на кончике языка слова и вместо этого с нездержанным ехидством поинтересовалась. «С чего вдруг король начал сожалеть о содеянном и какой-то неизвестной девушке?» Ллойд посмотрел на дядюшку, будто ожидая, что тот сможет на меня воздействовать. Арктур только плечами пожал. А я с трудом сдерживала крик. Слишком тяжелыми для меня вышли последние сутки. Неужели невозможно просто вернуть титул нашему роду? Совсем не обязательно меня на отбор отправлять. Мою семью не слишком-то жалуют в вашем мире. Так с чего вдруг столько чести для девочки-изгоя? Кстати, а вы в курсе, что я скоро помру? Спокойствие в глазах герцога меня поразило. Он равнодушно смотрел на меня. Король в курсе вашего проклятия. Он готов снять его с вас, так что с отбытием в мир иной возможно и повременить. У меня глаза расширились от удивления. Даже так? Но это не ответ на остальные вопросы. Почему король заинтересовался девушкой, чью мать считали предательницей короны? У меня этот вопрос на лице был написан. «Вам лучше будет поговорить об этом с королем», — выдавил визитер. «Относительно же титулов. Земли вашего рода давно розданы графом и баронам. Вы предлагаете их изгнать? Невозможно вернуть титул тем, у кого за душой ни гроша. Вы будете смешно выглядеть в обществе. Замужество же обяжет вашего супруга дать вам земли. Ваша семья, наконец, выберется из этого клоповника». Конечно, пределом ваших мечтаний будет выйти за моего сына. Правда, он поморщился. Это действительно предел мечтаний. Предел мечтаний? У меня свело скулы, и руки в кулаки тоже непроизвольно сжались. Лицо герцога выражало крайнюю брезгливость. Ему надоело объясняться со странной чужеродной девчонкой, да к тому же из изгнанного рода. Зато мне, вероятнее всего, нужно было попросту прыгать от счастья, что я могу участвовать в отборе невест. Как же мне хотелось ему врезать. Не жалкую пощечину, а именно ударить. Прямо в довольное лицо. Я даже о слезах забыла от желания впечатать лицо советника в собственный кулак. Никогда не испытывала ни к кому такой агрессии. Я жила у любящих мамы и папы, с сестрой и друзьями, считавшими меня самой спокойной в нашей компании. Но сейчас даже воздух вокруг меня, казалось, раскалился. Я вся горела от унижения и обиды. У меня перед глазами потемнело. «Мия, девочка, я умоляю». Жозефина заломила руки и кинулась ко мне. Обняла, не позволяя сделать, возможно, ошибочный поступок. «Прошу тебя, не надо». Я покачнулась, прикрыла глаза, ощущая, как полыхает под веками как болью в висках отзывается жгучий жар тела, вспыхнувший и желающий сжечь того, кто, вероятно, виновен в том, что я здесь. Испепелить за обидные слова и презрение в глазах за то, за что ни я, ни дядюшка с тетушкой не должны отвечать. «Умоляю, Мия!» — шептала Жозефина, едва сдерживая слезы. «Нас всех под плаху подведут, если ты посмеешь хоть что-то ему сделать!» «Всех?» Я не знаю этого мира. Мне говорят, что он мой, но я уже ненавижу его. Меня обнимает женщина, знакомая мне всего один день. Но я уже должна ощущать ответственность за нее и семью, которую никогда не знала. Но мне говорят, что она моя. Единственное мое в этом мире. Я с трудом проглотила обиду. Жар утихал под ласковыми руками тетушки и ее теплыми объятиями. Распахнула веки, мягко отстранила женщину. «Когда состоится отбор?» Голос не дрогнул. Я смотрела прямо в глаза советника. «Сезон благословения, светлой богини!» Произнесли разом герцог Клойд и Жозефина. Я усмехнулась. Мне их сезоны ни о чем не говорили. «Весной!» — поспешил объяснить дядюшка. «Пожалуй, единственный, кто стоял отстраненно. Что мне нужно для отбора?» поинтересовалась. «Знания языков, науки, танцы. Как он проводится?» «Магические способности», подсказал советник. Я не сдержанно усмехнулась и сложила руки на груди. «Чудесно! Значит, меня исключаем!» «Я, знаете ли, о существовании магии только вчера узнала. А уж чтобы у меня были способности! Так что, аривидерчи, уважаемый знатный господин! Выход знаете? Сами дойдете!» «У нас, знаете ли, слуг нет!» Клойд поднялся. «Наконец-то я его вывела из себя!» У герцога подрагивали бакинбарды, и без того широкие глаза стали попросту кукольно-анимешными. «У меня такое чувство, что вы не хотите жить!» выплюнул он раздраженно. «Хочу!» — призналась я. «Но по возможности в своем мире!» У советника начала заметно дергаться щека. По поводу возвращения в ваш мир. Меня не ставили в известность о таких формальностях. А вот жизнь вы можете сохранить, пойдя на соглашение с королем. В противном случае вы умрете здесь, в этом захолустье. Не глупите, мадемуазель Мия. Отправляйтесь на отбор, и король спасет вас. Он так выделил последнее слово, будто очень сомневался, что меня стоит спасать. Ах, ну да, я же отношусь к отверженному роду. «Повторю, я не знаю магии», – произнесла я. «Этот вопрос решен королем», – раздраженно выдохнул советник. «Дайте ваше согласие, и с завтрашнего утра вас отправят в Высшую Академию Магии Мэриона. Определят на факультет ментальной магии. Поверьте, это одно из легчайших направлений. Все участники отбора учащиеся этой Академии. Сможете познакомиться, узнать друг друга». Даже с минимальными познаниями вы уже сможете участвовать в отборе. Ну а дальше, если ваш супруг захочет, сможете продолжить учебу. «А если меня никто замуж не возьмет?» Задала резонный вопрос. Герцог с сомнением покачал головой. «Хотя ваш характер и желает лучшего, но, должен отметить, вы очень привлекательная девушка, Мия. Уверен, женихи найдутся. Да и не от вас это зависит». Пока вы будете в Академии, ваша магия будет искать себе пару. Отбор же больше символический. На нем дар откроется в полную силу, чтобы обручиться с тем даром, который был им выбран. Но если вдруг и правда магия не найдет себе нареченного, то вы спокойно окончите Академию. И так как право на магию у вас будет открыто, то сможете сами, без магического обручения, выбрать себе жениха. Если вообще захотите замуж, В таком случае с титулами будет посложнее. Чтобы получить его, вы должны будете принести огромную пользу государству. — Получу право на магию, — задумчиво повторила я. — А вернуться в свой мир я смогу? Для этого нужно личное разрешение короля. — И оракул. Только он способен открыть портал в другой мир. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы? — Нет, — хотелось сказать мне. Но я разумно промолчала. Что-то подсказывало, что доводить герцога до полного бешенства не стоит. «Да», — разнесла сухо. «Прекрасно. За ответом я вернусь к вечеру. Не прощаюсь». Развернулся и вышел из кабинета. Как я ему и посоветовала, сам. Проводить не попросил. Как только дверь за ним закрылась, Жозефина бросилась мне в ноги. Миа, прошу тебя, я умоляю, не отказывайся. Для нас это шанс вернуть свое положение и возвратиться в город. Девочки смогут найти себе достойную пару. У них будет нормальная жизнь». Она схватила меня за руки и начала целовать их. Миа, тяжело проговорил дядюшка, — я не поворачивалась к нему. Знали бы они, как мне тяжело. Я готова была учиться в академии, лишь бы иметь шанс вернуться домой». Но выходить замуж за невесть кого, обручённая собственным даром, когда в моем мире существует Влад, я не хотела. А ведь это, как я поняла, взаимосвязанные услуги за спасение моей жизни. У меня сердце ныло и душа рыдала. Я с трудом после разговора с советником сдерживала слезы обиды. Голос дядюшки с трудом пробивался сквозь гул в ушах. «Девочка!» «Я понимаю, что мы тебе чужие. Ты никогда нас не знала, но...» «Не нужно», — проговорила я плохо слушающимися губами. «Я пойду учиться в академию. Но простите меня, если мой дар не найдет достойного. А я сама не смогу добиться сердца знатного жениха. Да и не захочу», — хотелось добавить мне. «Потому что есть у меня жених, и я всеми фибрами души желаю вернуться к нему».